— У вас есть имя? — спросил Валандер. — Зовите меня Голи. Этого достаточно. — Вы из ЮАР? — Возможно, но это не имеет никакого значения. — Для меня имеет. — Для нас обоих имеет значение только одно. Где Коноваленко? Последние слова он произнес с особым нажимом. В ту же секунду Виктор Мабаша замер. Разговаривая с полицейским, он все время настороженно прислушивался, и теперь его чуткое ухо уловило какой-то звук за стеной склепа. Он знаком велел полицейскому не шевелиться, вытащил пистолет и прикрутил лампу. За стеной кто-то был, причем не животное. Движения казались рассчитанно осторожными. Виктор Мабаша быстро наклонился к полицейскому и взял его за горло. «Последний раз спрашиваю». — прошипел он. — За вами был хвост. — Нет, не было, клянусь. Виктор Мабаша разжал пальцы. — Коноваленко! В бешенстве! — подумал он. — Я не понимаю твоих поступков. — Зато хорошо понимаю теперь, почему Ян Клейн хочет взять тебя на службу. — Оставаться в склепе нельзя. Он взглянул на лампу, вся надежда на нее. — Когда я открою дверь... «Бросайте лампу налево!» — сказал он полицейскому, развязывая ему руки. Открутил вентиль на полную катушку, сунул ему лампу и прошептал. «Прыгайте вправо! Пригнитесь! Не падите под пулю!» Заметив, что полицейский хочет возразить, он жестом остановил его. Воландер промолчал. Виктор Мабаша снял пистолет с предохранителя и оба приготовились. «Считаю до трех», — сказал Виктор. «Он распахнул железную дверь». И тотчас полицейский швырнул лампу налево. Одновременно Виктор Мабаша выстрелил. Полицейский у него за спиной споткнулся, едва не потерял равновесие. В ту же секунду грянули выстрелы, стреляли по меньшей мере двое. Виктор метнулся вбок и укрылся за ближайшим памятником. Полицейский отполз в другую сторону. Лампа осветила склеп. Виктор Мабаша приметил возле склепа движение и спустил курок. Пуля ударила железную дверь и визгом, исчезла внутри. Следующий выстрел разбил лампу, и все погрузилось во тьму. Кто-то бегом мчался прочь по дорожке, и опять настала тишина. Курт Валандер чувствовал, как сердце молотом стучит в груди. Он задыхался и сперва подумал, что ранен, но крови не было, боли тоже, только соднил прикушенный язык. Он осторожно отполз к высокому памятнику и замер, сердце по-прежнему стучало, как безумное. Африканец исчез. Уверившись, что остался один, Валандер бросился прочь отсюда. Спотыкаясь, бежал он по дорожкам, к огня, огням и шуму редеющего потока машин. Бежал, пока не очутился за кладбищенской оградой. На автобусной остановке ему удалось поймать такси, шедшее порожником из Арланды. «Гостиница «Централь»» — простонал он. Шофер подозрительно посмотрел на него. «Не очень-то охотно вас сажать, весь салон перепачкаете». «Я полицейский!» — рявкнул Валандер. «Езжайте!» Шофер на полной скорости рванул с остановки. Возле гостиницы Валандер расплатился и, не дожидаясь ни сдачи, ни квитанции, прошел в холл, взял ключи у портье, который с удивлением воззрился на его одежду. Было уже за полночь, когда Валандер закрыл за собой дверь номера и рухнул на кровати.